Венчание. Многие супружеские пары, и даже не слишком религиозные, кроме простой регистрации, предпочитают еще и церковный обряд венчания. Одни при этом руководствуются религиозными побуждениями, других привлекает красота обряда, третьи же просто стремятся поддерживать и возрождать древние русские традиции. Некоторые пары стремятся обвенчаться в день свадьбы, другие же приходят к такому решению спустя много лет. Венчание – очень красивый и душевный обряд, Но если вы, собираетесь венчаться, исходите только из эстетических соображений и мысли о том, как красиво все это будет выглядеть на фотографиях в вашем свадебном альбоме, остановитесь и еще раз серьезно обдумайте свое решение. Церковь не ЗАГС и те обеты, которые вы дадите перед лицом Господа, куда серьезнее тех, под которыми вы уже расписались, или еще только собираетесь расписаться в журнале регистрации браков. Даже если вы твердо намерены венчаться, искренне советую вам подождать, и запланировать это семейное таинство на послесвадебный период, а день официального бракосочетания оставить мирским делам и празднованиям. Если же вы все серьезно обдумали и все равно намерены венчаться именно в день свадьбы, следует озаботиться специальной квитанцией разрешением и заранее соотнести дату бракосочетания с церковным календарем, ибо венчание не производят по вторникам, четвергам и субботам, а также в дни и накануне престольных торжеств или постов. Точные даты лучше узнать в намеченной для венчания церкви. Таким образом, остается не так уж много дней в году, в которые можно венчаться. Венчание также может быть отказано, если один из супругов ранее уже состоял в трех и более гражданских браках. Не крещен, тогда до венчания необходимо покреститься, или же принадлежит к нехристианской вере – мусульманин, буддист, ламаист, атеист и так далее. Препятствием для обряда венчания является психическое нездоровье одного из будущих супругов, а также и родство между женихом и невестой, учитывается четвертая степень родства. Беременность невесты не является веским основанием для отказа ей в венчании.